Глава 2. Кардинальные и системные изменения. Исходное положение данной книги заключается в том, что технологии и цифровые преобразования могут кардинально изменить все вокруг, притворяя в жизнь избитую и затертую фразу «в этот раз все будет по-другому». Иными словами, основные технологические инновации находятся на грани активизации эпохального глобального изменения, и это совершенно неизбежно. Масштаб и размах происходящих изменений объясняют остроту восприятия диструктивных инноваций на сегодняшний момент. Темпы развития и распространения инноваций оказываются беспрецедентно быстрыми. О широко известных сегодня диструктивных платформах Airbnb, Uber, Alibaba мало кто имел представление всего несколько лет назад. Повсеместно распространенный iPhone впервые появился на рынке в 2007 году. А к концу 2015 года в мире будет использоваться уже более 2 миллиардов смартфонов. В 2010 году компания Google объявила о создании первого полностью беспилотного автомобиля. Думаю, очень скоро они станут обычным явлением на дорогах. Этот список можно продолжать бесконечно. Но поражают не только темпы развития. Рост за счет масштабов также вызывает изумление. Цифровое преобразование означает автоматизацию, что в свою очередь означает, что компаниям не грозит снижение отдачи от масштаба, в крайнем случае это будет весьма незначительное снижение. Чтобы представить, что происходит, сравним Детройт 1990 года, на тот момент основной центр традиционной промышленности, с Кремниевой долиной 2014 года. В 1990 году совокупная рыночная капитализация трех крупнейших компаний Детройта составляла 36 миллиардов долларов США с выручкой 250 миллиардов долларов США и числом персонала до 1,2 миллиона человек. В 2014 году совокупная рыночная капитализация трех крупнейших компаний Кремниевой долины была значительно выше – 1,9 триллиона долларов США. С примерно такой же суммой прибыли – 247 миллиардов долларов США и почти в 10 раз меньшим числом сотрудников – 137 тысяч человек. Создание единицы ценности с привлечением значительно меньшей рабочей силы, чем 10 или 15 лет назад, стало возможным благодаря минимальной стоимости цифрового бизнеса, которая стремится к нулю. Кроме того, реальность цифровой эры заключается в том, что многие новые компании предоставляют информационные товары с практически нулевыми затратами на хранение, транспортировку и тиражирование. Некоторым компаниям, основанным на дисруптивных технологиях, для процветания почти не нужен капитал. Например, таким компаниям, как Instagram или WhatsApp, для старта фактически не требовалось финансирование – что изменило роль капитала и масштабирования бизнеса в контексте Четвертой промышленной революции. В целом это демонстрирует как эффект масштаба, стимулирует рост и влияет на изменения целых областей. Уникальность Четвертой промышленной революции, помимо темпов развития и широкого охвата, заключается в растущей гармонизации и интеграции большого количества различных научных дисциплин и открытий. Материальные инновации, возникающие в результате взаимозависимости между различными технологиями, более не являются научной фантастикой. К примеру, сегодня цифровые технологии производства могут взаимодействовать с биологическим миром. Некоторые дизайнеры и архитекторы уже совмещают автоматизированное проектирование, аддитивные технологии, инжиниринг материалов и синтетическую биологию для новаторских разработок систем взаимодействия между микроорганизмами, нашими организмами, потребляемыми нами продуктами и даже зданиями, в которых мы живем. Для этого они создают и даже выращивают объекты, которые постоянно изменяются и адаптируются, отличительные признаки растительного и животного мира. В книге «Второй машинный век» Бриньолвсон и Макафи утверждают, что компьютеры являются настолько способными, что невозможно предсказать, какие приложения они будут использовать через несколько лет. Сегодня искусственный интеллект, ИИ, окружает нас со всех сторон, от беспилотных автомобилей и дронов до виртуальных помощников и программного обеспечения для перевода. Все это преобразует нашу жизнь. И достиг существенных успехов благодаря стремительному росту вычислительных мощностей и доступности колоссальных объемов данных, от программного обеспечения для открытия новых лекарственных средств до алгоритмов, предсказывающих наши культурные интересы. Многие такие алгоритмы создаются на основе хлебных крошек, то есть тех информационных следов, которые мы оставляем в цифровом мире». Это создает новые типы компьютерного самообучения и автоматизированного изобретения, обеспечивая работу интеллектуальных роботов и компьютеров по самопрограммированию и поиску оптимальных решений на основе исходных принципов. Такие приложения, как Siri от компании Apple, дают первое представление о мощности одной из подсистем искусственного интеллекта, а и Филд, так называемых интеллектуальных консультантов. Личные интеллектуальные консультанты начали появляться всего два года назад. Сегодня распознавание голоса и искусственный интеллект развиваются с такой скоростью, что беседа с компьютером вскоре станет нормой, создавая явление, которое некоторые технические специалисты называют окружающим разумом, с постоянной доступностью автоматизированных личных консультантов, которые делают записи и отвечают на запросы пользователей. Наши устройства становятся неотъемлемой частью личной экосистемы. Они слушают нас, предупреждают наши потребности, помогают по мере необходимости, даже если их не просят об этом. Неравенство как системный вызов. Четвертая промышленная революция в равной мере создает как колоссальные преимущества, так и колоссальные проблемы. Особую озабоченность в обществе вызывает усугубляющееся неравенство. Проблемы, возникающие в результате растущего неравенства, трудно определить количественно. Поскольку подавляющее большинство из нас является и потребителями, и производителями, то инновация и прорыв одновременно как положительно, так и отрицательно влияют на наши жизненные стандарты и благосостояние. По всей вероятности, максимальные преимущества от их введения достаются потребителю, благодаря Четвертой промышленной революции появились новые продукты и услуги, которые практически бесплатно улучшают нашу жизнь как потребителей. Заказ такси, поиск рейса, приобретение товара, совершение платежа, прослушивание музыки, просмотр фильмов – все эти задачи теперь можно решать в удаленном режиме. Технологические преимущества для всех тех, кто потребляет, являются бесспорными. Интернет, смартфоны, тысячи приложений упрощают нашу жизнь и в целом делают ее более продуктивной. Такое простое устройство, как планшет, который мы используем для чтения, поиска данных и общения, обладает вычислительной мощностью, эквивалентной пяти настольных компьютеров, которыми мы пользовались три десятка лет назад. При этом стоимость хранения информации в настоящее время приближается к нулю. Хранение 1 гигабайта на сегодня стоит менее сотых доллара США в год по сравнению с 10 тысячами долларов США 20 лет назад. Четвертая промышленная революция создает проблемы в основном на стороне предложения в мире труда и производства. За последние несколько лет подавляющее большинство развитых стран, а также быстро растущих мировых экономик, таких как Китай, испытали существенное процентное снижение доли труда в ВВП. Такое снижение по большей части произошло в результате падения относительной цены средств производства, что в свою очередь было вызвано развитием инноваций, что вынуждает компании заменять труд капиталом. В результате главными выгодоприобретателями четвертой промышленной революции являются поставщики интеллектуального или физического капитала, изобретатели, инвесторы, акционеры – Что объясняет растущий разрыв в благосостоянии между теми, кто живет результатами собственного труда, и теми, кто владеет капиталом? Это также объясняет разочарование многих работников, которые убеждены, что они никогда не смогут увеличить свой реальный доход, а их дети не будут жить лучше, чем они. Растущее неравенство и обеспокоенность с существующей несправедливостью представляют собой значительную проблему, которой мы посвящаем раздел в третьей главе. Концентрация преимуществ и ценностей в руках небольшого процента людей также усугубляется так называемым «эффектом платформы», при котором организации, основанные на цифровых технологиях, создают сети, соединяющие продавцов и покупателей широкого ассортимента продукции и услуг, повышая таким образом доходы за счет эффекта масштаба. Эффект платформы приводит к концентрации нескольких мощных платформ, доминирующих на своих рынках. Преимущества этого очевидны, особенно для потребителей. Более высокая потребительская ценность, больше удобств и низкая себестоимость. Однако в данной ситуации возникают определенные социальные риски. Для предотвращения концентрации ценностей и власти в руках ограниченного числа лиц необходимо найти способ сбалансировать преимущества и риски цифровых платформ включая промышленные платформы, за счет обеспечения открытости и возможностей для коллективной инновации. Эти фундаментальные изменения, затрагивающие экономические, социальные и политические системы, трудно отыграть назад, даже если каким-либо образом попробовать повернуть вспять сам процесс глобализации. Перед отраслями и компаниями теперь стоит вопрос не о том, произойдет ли прорыв в сфере их интересов, а о том, когда произойдет этот прорыв, какую форму он примет и как это отразится на отрасли или организации. Реальность дисруптивного прорыва и неизбежность его воздействия на нас не означает, что мы беспомощны перед ним. Мы должны обеспечить создание системы общих ценностей для политического выбора и проведения изменений, которые превратят четвертую промышленную революцию в новые возможности для всех членов общества.